Глава 70. Не говорил ли я вам, воскликнул господин Майер, возобновляя речь на слове прерванном поутру, но может ли быть более трудное и неприятное ремесло, чем ваше? Пока светит солнце, всё как будто прекрасно, но солнце-то не всегда светит, и участь ваша также изменчива, как погода. Какая участь? Неизменчиво и несомнительно проговорила Консуэла. Когда небо не милостиво, провидение посылает добрых людей в пути. Так нам не приходится уж жаловаться на него в эту минуту. «Вы не глупый, маленький друг мой», — отвечал Майер. «Вы из того чудесного края, где все умны. Но поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам умереть с голода в этих унылых австрийских провинциях. На вашем месте я бы стал искать счастье в богатом, цивилизованном крае под покровительством могущественного государя. «Какого же?» — спросила консуэла, удивлённая этим намёком. «Право не знаю, их ведь немало». «Но разве венгерская королева не такая же великая государыня? сказал Гайден. «И край её не представляет разве хорошей защитой?» «Ну, понятно», — ответил Майер. «Но вы не знаете, что её величество Мария Терезия ненавидит музыку?» бродяг же особенно, и что вас выгонят из Вены, если вы покажетесь на улицах в вашем виде каких-то трубадуров». В эту минуту Консуэла снова увидела неподалёку огоньки в глубине тёмных пространств пониже дороги и сообщила об этом Иосифу, который немедленно высказал господину Майеру желание слезть здесь и добраться до этого жилья, ближайшего, чем Бибрих. «Это?» — ответил Майер. — Вы принимаете это за огни? Тут действительно огни, да только освещают-то они не жильё, а опасные болота, в которых не раз затерявались и гибли путешественники. Видели вы когда-нибудь блуждающие огни? — Много раз на венецианских лагунах и не раз на мелких богемских озерках, — сказала Консуэла. Ну, — Вот так дети мои, огоньки, которые вы теперь видите, те же самые. Господин Майер долго ещё увещевал наших молодых людей обратиться к оседлости и говорил о ничтожестве заработков, ожидающих их в Вене, причём, однако, не определял в точности места, в которые направлял их. Сначала Иосиф, поражённый его настойчивостью, побоялся, не угадал ли он пола Консуэла, но простодушное обращение его с ней, как мальчиком, доходившее даже до совета ей, Лучше уж поступить в военную службу, чем отбивать подошвы по пятам. Успокоило его на этот счёт, и он уверил себя, что Майер — один из тех слабых мозгов, что вертится на одной точке, твердя по целым дням первую попавшуюся фразу, которая пришла им в тот день на ум при вставании. Консуэло же принимала его за школьного учителя или протестантского пастора, у которого в голове только и было, что воспитание, добронравие, допразолитизм. Они доехали через час до Бибриха такой тёмной ночью, что не могли ничего различить. Экипаж остановился во дворе трактира, где господину Майеру немедленно приступили двое человек и, отведя его в сторону, стали разговаривать с ним. Когда и они вошли в кухню, где Консуэла с Гайдном просушивались и обогревались у очага, Гайден признал в них тех самых двух лиц, что расстались с Майером у переправы через Молдаву, когда последний переплывал ее, покинув их на левом ее берегу. Один из них был кривой, лицо другого, хоть и о двух глазах, казалось не более привлекательным. Тот, что переправлялся вместе с Майером и сидел в экипаже с молодыми людьми, пришел присоединиться к ним. Четвертый не показывался. Они все вместе переговаривались на языке, непонятном даже консуэла, знавший немало языков. Господин Майер как будто пользовался среди них авторитетом или по меньшей мере влиянием на их намерения, ибо вслед за оживлённым совещанием в полголоса, когда он произнёс несколько слов, они удалились, за исключением того, которого Консуэло в разговоре с Иосифом называла молчаливым. Он-то и не расставался с Майером. Гайден собирался распорядиться насчёт скромного ужина для себя и своей товарки на одном из краёв кухонного стола, когда господин Майер Возвратившись к ним, пригласил их поужинать с ним и так добродушно настаивал, что они не посмели отказать ему. Он провёл их в столовую, где они попали на настоящий пир, как показалось, по крайней мере, нашим бедным детям, лишённым всех этих прелестей в течение пятидневного и нелёгкого перехода. Однако Консуэла принимала в нём только сдержанное участие. Отборная пища, употребляемая господином Майером, готовность — какой прислуг оказалось ухаживать за ним и множество поглощаемого им вина, невольно заставляли её сбавлять, высокое мнение, какое она составила себе о пасторских добродетелях угощавшего. Её в особенности возмутило желание его заставить Иосифа её пить больше, чем следовало, и та пошловатоя игривость, с какой он удерживал их от примеси воды к вину. С большим ещё беспокойством замечала она Что по рассеянности ли и желание ли подкрепить силы, Гайден поддавался ему и становился общительней и оживленней, чем это было для нее желательно. Наконец, несколько выведенная из терпения тем, что Иосиф не замечает толчков ее под локоть с целью удержать его от частых возлияний, она, выдернув у него из рук стакан, в то время как господин Майер собирался снова наполнить его, сказала: «Нет, сударь, нет!» «Позвольте нам не подорожать вам. Это не годится для нас». «И смешные же вы музыканты!» — воскликнул Майер, засмеявшись своим добродушным и беспечным видом. «Не пьющие музыканты! Да вы первые, встречаемые мною в этом роде! А вы, сударь, музыкант?» — спросил Иосиф. «Я уверен, что да. Чёрт меня возьми, если вы не капельмейстер какого-либо из саксонских дворов». «Возможно», — ответил с улыбкой Майер. «Вот почему я и интересуюсь вами, дети мои». «Если вы мастер», — возразила консуэла «то расстояние между вашим талантом и способностями бедных уличных певцов так велико, что не может особенно интересовать вас». «Между бедными уличными певцами попадается более дарований, чем думают», — сказал Майер. «И есть много весьма великих мастеров, даже капельмейстеров первейших государей мира, которые начинали с уличного пения». Что, если я скажу вам, что недалее, как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал со стороны левого берега Молдавы, доносившиеся до меня из горного уголка, два прелестных голоса, распевавших итальянские дуэты с аккомпанементом милых и даже учёных ретурнелей на скрипке. Между тем, когда показались на спуске горы только что очаровавшие меня музыканты, я был очень поражён при виде двоих бедных детей — Одного, бедно одетого крестьянским мальчиком, другого, очень милого, простого, но не особенно удачного с виду. «Не стыдитесь же и не удивляйтесь дружбе, которую я оказываю вам, детки мои. Не откажите мне в дружбе, выпив со мной в честь муз наших общих и божественных покровительниц». «Сударь, маэстро!» — воскликнул Иосиф, совершенно обрадованный и покорённый. «Я должен выпить за ваше здоровье». О, вы настоящий музыкант, я убежден в этом, так как пришли в восторг от дарования сеньора Бертони моего товарища. Нет, вы не станете больше пить, сказала ему рассерженная консуэла, вырывая у него стакан из рук. И я тоже, прибавила она, опрокинув свой. У нас только и есть одни наши голоса для заработка, господин профессор. Вам стало быть следует поддерживать в нас нашу трезвость, а не стараться развращать нас. Ну что ж. «Вы рассуждаете здраво», — сказал Майер, ставя снова на середину стола графин, который он было поставил позади себя. «Да, побережем голоса, это хорошо сказано. Вы благоразумнее своего возраста, друг Бертони, и я очень рад, что убедился на деле в вашем добронравии. Вы далеко пойдете. Я это вижу из вашей осторожности, как из вашего дарования». Вы далеко пойдёте, и я хочу иметь честь и удовольствие посодействовать вам в этом». Тогда мнимый профессор, расположившись поудобнее и говоря с видом необычайной доброты и порядочности, предложил им отвезти их с собой в Дрезден, где он доставил бы им уроки у знаменитого Гасса и исключительную протекцию польской королевы Курфюрстши Саксонской. Принцесса эта, супруга Августа III, короля польского, была как раз ученицей Порпоры. В этом заключалось соперничество в милости между последним и так называемым «сассоне» при государственной дилетантке, бывшей первой причиной глубокой ненависти между обоими. Даже если бы Консуэлла чувствовала расположение «искать счастье» в Северной Германии, она не избрала бы для своего дебюта тот двор, где очутилась бы в борьбе с школой и партией, восторжествовавшими над её учителем. Довольно наслушалась она, рассказов об этом от последнего в минуты горечи и обиды, чтобы не пожелать поддаться советам профессора Майера. Совсем иным было положение Иосифа. С головой, отуманенный ужином, он вообразил, что встретил в нём всемогущего покровителя и вершителя будущих судеб его. Ему не приходило на ум покидать Консуэла и следовать за этим новым другом, но, так как он был слегка навеселе, то и придавался надежде, что со временем снова встретиться с ним. Он верил в его доброжелательство и горячо благодарил его. В опьянении этой радости он схватился за скрипку и отчаянно заиграл на ней, что не помешало господину Майеру из всех сил аплодировать ему. Потому ли, что он не желал обидеть его, обратив внимание на его фальшивые ноты, или потому, — подумала Консуэла, что и сам был неважным музыкантом? Его неподдельное заблуждение насчёт Пола кацуэла несмотря на то, что он слышал её пение, вполне доказывало, что он не мог быть профессором с хорошо развитым слухом, так как допустил себя провести, как какой-нибудь деревенский серпент или профессор-трубач. Однако господин Майер всё настаивал на их поездке с ним в Дрезден, отказываясь Гайден выслушивал его предложение с таким сияющим видом и столько раз повторил обещание в самом непродолжительном времени туда заявиться, что Консуэла сочла себя вынужденной разуверить господина Майера в исполнимости подобного рода обещания. Об этом в настоящее время и думать нельзя, сказала она весьма решительным тоном. Иосиф, вы ведь знаете, что это невозможно и что у вас тоже иные планы. Майер возобновил свои пленительные предложения и был весьма удивлён, наткнувшись на их обоюдную непоколебимость, так как Иосифу возвращался его разум, когда сеньор Бертони вступал в разговор. Тем временем молчаливый путешественник, только ненадолго показавшийся за ужином, пришёл вызвать господина Майера, который и вышел за ним. Консуэлла воспользовалась этой минутой, чтобы выбранить Гайдена за легковерие, с каким он относился к словам первого встречного и за его винные вдохновения. — Разве я сказал что-нибудь лишнее? — испуганно проговорил Иосиф. — Нет, — продолжала она, — но неосторожно даже долгое пребывание в обществе незнакомых людей. Чем дольше на меня будут смотреть, тем легче догадаться или хоть заподозрить, что я не мужчина. Как я не старался зачернить своих рук, карандашом, и держать их всё время под столом, невозможно было бы не заметить их слабости, если б, по счастью, оба эти господина не были поглощены один бутылкой, другой своей болтовнёй. Теперь для нас было бы всего благоразумнее исчезнуть и отправиться спать в другой трактир. Мне как-то неспокойно с этими новыми знакомыми, которые точно преследуют нас по пятам. «Как?» — сказал Иосиф. Бессовестно уйти, как какие-нибудь неблагодарные, не простившись и не поблагодарив этого чудесного человека, а может, и знаменитого профессора? Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе? Ручаюсь вам, что нет. И будь вы при своей голове, вы обратили бы внимание на множество жалких общих мест, высказанных им о музыке. Маэстро так не говорит. Это какой-нибудь музыкант из последних рядов оркестра, добрый малый, большой говорун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но мне кажется, судя по его лицу, что он никогда ни на чём не играл, кроме меди. А судя по его косому взгляду, он всё будто смотрит одним глазом на своего капельмейстера. «Корно или Кларио секондо», — воскликнул Иосиф, раздражаясь с хохотом. «Но всё же он приятный собеседник». «А вы так совсем наоборот» возразила, немного надувшись, Консуэла. «Ну, отрезвитесь и простимся, да и уйдём». «Дождь льёт, как из ведра. Слышите, как стучит в окно?» «Надеюсь, что вы не вздумаете заснуть над этим столом», сказала Консуэла, расталкивая его, чтобы привести его в себя. И Майер вернулся в эту минуту в комнату. «Вот так штука!» — весело воскликнул он. «Я надеялся выспаться тут и завтра выехать в Шамбо, но друзья заставляют меня повернуть оглобли» утверждаю, что я необходимым для каких-то денежных дел в Пассау. Приходится уступить. Право же, дети, позвольте дать вам совет, и так как мне приходится отказаться от удовольствия вести вас в Дрезден, воспользуйтесь случаем, я по-прежнему могу уступить вам два места в повозке, у этих господ свой экипаж. Мы будем завтра в Пассау, он всего в шести часах отсюда. Там я и пожелаю вам счастливого пути». Вы же очутитесь у австрийской границы и можете даже спуститься по Дунаю на лодке до Вены за небольшую плату и не утомляясь». Иосиф нашёл предложение превосходным, как отдых для бедных ног Консуэла. Случай был действительно подходящим, а плавание по Дунаю — удобством, о котором они ещё не подумали. Консуэла согласилась, да и видела, что Гайдну не втолкуешь никаких предосторожностей насчёт их сегодняшнего вечернего убежища. В потьмах и запрятанные в угол повозки ей нечего было опасаться наблюдений над собой своих спутников, да и, по словам господина Майера, они до рассвета приедут в Пассау. Тем не менее, Консуэла чувствовала какую-то неловкость, и вид друзей господина Майера всё больше и больше не нравился ей. Она спросила у него, и они тоже музыканты? — Все более или менее, — лаконически ответил он. Они застали повозки уже запряжёнными, возниц по местам и трактирных слуг весьма довольных щедротами господина Майера, ухаживающими за ним, чтобы до последней минуты послужить ему. В один из промежутков затишья среди этой суеты консуэла послушался стон, пронёсшийся как бы с середины двора. Она обернулась к Иосифу, но тот ничего не заметил. Но стон повторился — и дрожь пробежала по всему её телу. Однако никто, казалось, не замечал ничего, и ей пришлось переписать эту жалобу какой-нибудь собаке, наскучившей своей цепью. Но что ни делала она, чтобы развлечься? Жуткое впечатление не проходило. Этот подавленный крик среди темноты, ветра и дождя, раздавшийся из группы возбуждённых или равнодушных людей, причём она даже не была уверена, Человеческий или то голос, или воображаемый звук поразил её ужасом и печалью. Она сейчас же вспомнила об Альберте, и, вообразив себя способной участвовать в тех таинственных откровениях, которыми он казался одарённым, она испугалась какой-то опасности, нависшей над головой её жениха и над её собственной. А повозка уже катилась. Новая лошадь, корена первой, быстро влекла её — другая повозка, ехавшая так же быстро, то опережала, то догоняла их. Гайден снова болтал с господином Майером, а Консуэла пыталась заснуть, прикинувшись уже спящей в оправдании своего молчания. Усталость преодолела, наконец, и грусть, и тревогу, и она заснула крепчайшим сном. Когда она проснулась, Иосиф уже спал. Молчал, наконец, и господин Майер. Дождь перестал, Небо было чисто и занимался день. Местность имела вид совершенно незнакомой консуэла. только от времени до времени виднелись ей на горизонте вершины горной цепи, походившей на Бомервальд. По мере исчезновения сонливости Консуэла с удивлением наблюдала положение этих гор, которым следовало бы находиться слева от нее, а они были справа. Звёзды уже угасли, а солнце, которое она ожидала увидеть против себя, Ещё не показывалось. Она подумала, что у ней перед глазами не цепь Бумервальда, а иная. Господин Майер храпел, она же не решалась заговорить с возницей и единственным, не спавшим в эту минуту, лицом. Лошадь пошла шагом, взбираясь по довольно крутому берегу, и стук колёс смягчился на суром песке колеи. И вот Консуэлла снова весьма ясно услыхала всё тот же глухой и болезненный стон, что послышался ей во дворе, трактира в Бибрихе. Голос этот раздался точно сзади неё. Она невольно обернулась, но увидела только кожаный задок, к которому она прислонялась. Ей подумалось уж, не галлюцинация ли это у ней. И мыслями её, вечно обращёнными к Альберту, с ужасом представилось, что он в эту самую минуту находится в агонии, и что благодаря непостижимой силе любви, ощущаемой этим странным человеком, К ней приносится зловещий и раздирающий душу звук его предсмертного вздоха. Эта фантазия до того овладела её умом, что ей сделалось дурно. Опасаясь совершенно задохнуться, она попросила возницу, остановившегося на половине подъёма, чтобы дать вздохнуть лошади, позволить ей добраться наверх пешком. Он согласился и тоже, спустившись с козел, пошёл, посвистывая рядом с лошадью. Этот человек был слишком хорошо одет для возницы по профессии. Во время одного из его движений Консуэла заметила пистолеты у него за поясом. Подобная предосторожность в местности, столь пустынной, как проезжаемое ими, была весьма естественной, да и форма экипажа, который Консуэла рассматривала, идя у самого колеса, указывала на его назначение для товаров. Он был слишком глубок и не мог не иметь за скамьёй, позади, двойного ящика, вроде тех, в которых перевозят ценности или депеши. Однако оказался не особенно навьюченным, так как лошадь свободно тащила его. Другое наблюдение ещё больше поразило Консуэла, а именно её собственная тень растягивалась в длину перед ней. Она обернулась и увидела солнце, вполне уже выступившее из-за горизонта, на стороне противоположной той, на которой ей бы следовало его увидеть если бы повозка держалась в пути в Пассау. «В каком же мы идём направлении?» — спросила она у возницы, торопливо подойдя к нему. «Австрия у нас за спиной». «Да, на полчаса», — ответил он очень спокойно. «Мы повернули назад, потому что мост над рекой, которую нам надо переезжать, сломан, и приходится делать получасовой объезд, чтобы попасть на другой». Консуэла несколько успокоенная, влезла обратно в повозку, обменялась немногими незначительными словами с господином Майером, который было проснулся, но тотчас же снова заснул. Гайден же всё время спал без просопа. И они добрались до вершины берега. Консуэла увидела расстилающуюся перед ней длинную, крутую и извилистую дорогу, и река, о которой ей говорил Возница, показалась в глубине одного из ущелий. Но на всём протяжении, доступном глазу, не замечалось никакого моста и двигаться по-прежнему продолжали на север. Консуэла, встревоженная и удивлённая, не могла уже заснуть. Вскоре представился новый подъём. Лошадь казалась сильно усталой. Все путешественники вышли из экипажа, кроме Консуэла, всё ещё страдавшей ногами. И вот когда стон опять достиг до её слуха, так явственно и столько раз повторённой, что она не могла уже теперь приписать его иллюзии своих чувств. Звук, несомненно, исходил из двойного каретного дна. Она внимательно осмотрела повозку и открыла в углу, постоянно занимаемом Майером, небольшое кожаное слуховое отверстие в форме дверцы, имевшее сообщение с этим двойным дном. Она попыталась отодвинуть его, но это не удалось ей. Там имелся замок ключ от которого находился, вероятно, в кармане мнимого профессора. консуэла горячая и мужественная, в такого рода приключениях, вынула из-за пазухи нож с крепким и острым лезвием, захваченный ею при отъезде по внушению или стыдливости или смутно предчувствуемых опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить энергичную женщину. Она воспользовалась минутой, когда все путешественники были впереди, даже и возница, не опасавшись больше за горячность своей лошади и расширив твердой и ловкой рукой узкую щель отверстия вместе соединения его с затком настолько раздвинула ее, что могла приложившись к ней глазом разглядеть внутренность этого загадочного вместилища каково же были ее удивление и ужас когда она различила в этом тесном ящике получавшем свет и воздух только через узкую щель проделанную сверху Человека громадного роста, связанного и окровавленного, с крепко затянутыми руками и ногами и телом, согнутым пополам, в положении неловком и страшном учительном. То, что виднелось от его лица, было мертвенно-бледно и, казалось, переживало последние предсмертные судороги.